Вериск. Сплошной листвой усыпан берег. Туман плывёт наискосок. На берегу развеял вереск лилово-розовый дымок. Его густое оперенье, кудлатое, как первый снег, напоминает о сирени, напоминает о весне. До горизонта день распахнут. Почти не слышен звук шагов. дымком костра и снегом пахнут цветы последние лугов. Вереск известен давно. Ещё в седой древности листья его использовали вместо хмеля, цветы для выделки и окраски кож, а изображение цветка входило в герб одного из шотландских кланов. Цветы розового или ловового вереска обожала известная французская писательница Аврора Дюдеван, выступавшая под псевдонимом Жорж Санд. С восторгом говорила она о них в своих произведениях, ими украшала окна и столы гостинной. Трубочник дел мастера считает незаменимым сырьём корни вереска, который ценится почти на вес золота. Раньше и звериски умели готовить чудесные напитки. Но теперь мы знаем об этом только из стихов шотландского поэта Роберта Стивенсона да из легенд. В одной из них рассказывается, как давным-давно король Шотландии намеревался узнать тайну верескового мёда, напитка, который прекрасно готовил одно из племён на севере страны. Король снарядил войско, С огнём и мечом прошли завоеватели через тот край, но никто не выдал пришельцам тайны приготовления снадобья. Растёт вереск очень быстро. Только сойдёт снег, как он уже пускает зелёные побеги. А в пору цветения его розовато-сиреневые метёлочки разносят по ветру медовяно-тёрпкий аромат и привлекают пчёл. Вересковый мед с позднего взятка слегка горчит, и потому в народе его сравнивают с запоздалой любовью. Но по количеству доставляемого пчелами нектара вереск считается чуть ли не первым медоносом. Семейство вересковых многочислено. Только в декоративном садоводстве, их свыше 20 видов, разнящихся окраской цветов, листьев, и формы крон. Прекрасен вереск со снежно-белыми мохровыми цветами, но не уступают ему по великолепию и вереск с белоперами или золотисто-жёлтыми листочками. В Белоруссии и на Украине месяц цветения вереска сентябрь называется в честь растения Вересень. Иногда вереск растёт небольшими куртинками, но чаще всего разрастаются в широкие заросли, которые покрывают огромные пространства. Такие заросли встречаются не только в Прибалтике и в Белоруссии, но и в Польше, ФРГ, ГДР и Шотландии. Сколько хватает глаз, тянутся они по долинам и взгорьям, напоминая людям о том, что в этих местах очень бедная почва. Однако люди смело обживающие трудной земли Придумали своеобразную пословицу: где растёт вереск, там и человек сможет жить. Облюбовав удобные для посева зерновых площади, человек поджигает вересковые заросли и удобряет почву золой. А когда земле снова нужно отдыхать, люди возвращаются к выращиванию вереска. Вереск способен рассеивать свои семена по ветру за сто и более километров. Их находили даже на восточном берегу полуострова Ютландии, где он теперь в изобилии растет. Оказалось, что плоды вереска на Ютландский полуостров принес ветер из Швеции. Мелкие цветы вереска с лилово-розовыми околоцветниками, собранные в длинных оборотах, однобочных кистях очень изящны. Букет их, хоть и скромен на вид, оживляет помещение и создает праздничное настроение».